Старец святый. Тем легче, тем легче было увидеть в этом реально давно ставшем родным батюшке идеального вычитанного из книжек старца, такого же живого, сокрушающегося о чужих бедах, такого же мудрого и простого. Тем проще было со временем вовсе отказаться от затеи с монашеством. Как-то незаметно сладкая мечта о душистых монастырских соснах растворилась, рассосалась совсем. Зачем, если у нее такой духовный отец? И позднее было уже никак не вспомнить, сколько не напрягала она память, никак не могла нащупать того родничка, того шершавого узелка, с которого начала плестись веревочка. Все, что осталось у нее от той поры, все та же черная клеенчатая тетрадка, исписанная за два года насквозь, альфа и омега, омегой, гогой, и первой и последней, единственной фразой. Виделись с батюшкой, говорили с батюшкой. Батюшка мне сказал. Спустя время перечитывать эти записи ей было неизменно странно, удивительно. Невозможно, казалось, поверить ни единого уклона в сторону. Точно бы все, что происходило в жизни, помимо их встречи разговоров, было плоско, неважно, блекло. Последней, по-настоящему задевший ее встречи с внешним миром, стало, как выяснилось со временем, история с Алешей. Он, кстати, вскоре ушел в Академию и уже не вернулся. Затерялся совсем. Уехал в Питер, там, кажется, женился, перевелся в питерский универ. Ну и кроме Алеши, кроме Глеба... Он все служил, сначала много писал, подробно отвечал на письма, потом вдруг умолк, присылал раз в сто лет отписки на полстранички. «Оставались университетские подружки». Прекрасные. Горячая Олька, хохотушка Вика, дурашливый, но милый и умный Митька, оказавшийся из бесчисленных Вичкиных поклонников самым постоянным. Были и родные. Мать, отец, тетка, двоюродный брат, иногда заезжавший к ним в гости с молодой женой. Со всеми ними что-то постоянно происходило. У брата родился сын Даня с розовыми пальчиками-горошинками на ногах. Этим горошинкам Аня изумлялась больше всего. Тетка получила от работы шесть соток под Москвой и начала их энергично осваивать, сажать клубнику и саженцы, строить дом. Мама с папой все решительнее собирались в Канаду. Сама она в конец испортила себе зрение и надела очки. Да неважно и что, происходило миллион смешных, глупых, трагических, комических, мелких и крупных событий. Две страшные смерти. Олькиного отца его убили в собственном подъезде и Леня Дозорного с русского отделения, приходившего к ним вольнослушателем на немецкую литературу, между прочим, поэта. Он выбросился из окна университетской общаги без объяснения причин. Обе потери они переживали все вместе, всей их большой компанией. Влюблённости, разрывы, одна долгожданная свадьба, с Ром Гермом породнились славяне. Блистательные проекты их неугомонных мальчиков, никогда, впрочем, не заходивших дальше бурных обсуждений и разговоров. Первый и последний номер рукописного журнала «Европеец», в том числе с ее статьей о взглядах Вильгельма Вакенродера на религиозное искусство, однако чудом вышел. Осмысленная и бессмысленная суета. В заветной тетрадке на то не было и намека. Принимая во всем вершившемся вокруг нее самое активное внешнее участие, Сердцем она жила в те годы точно бы на другой планете, в тайне ничему никому более не принадлежа. Исповедовавшись или просто поговорив с отцом Антонием, даже если то был разговор минутный, исповедь самая краткая, с благоговением она помещала их в себя как величайшую драгоценность. Суеверно страшась проронить хотя бы крупицу, она немедленно в тот же день вечер записывала в тетрадь каждое его слово. И затем, уже чуть расслабившись, снова и снова проживала все произнесенное и прочувствованное в те минуты, погружаясь, не обдумывая, а именно снова и снова погружаясь и растворяясь в происходившем в тот миг. Это было подобно упоительнейшему наркотику, пока, наконец, срок его действия не истекал, пока все батюшкины слова и ее чувства не выдыхались, Тогда Аня шла в храм за новой дозой, новым болезненным и сладким уколом подлинности. Но чем полнее она жила этой тайной церковной жизнью, тем более одинокой чувствовала себя в мире университетском, дружеском, мире, в котором проводила гораздо больше времени, однако времени, как ей казалось тогда, удручающе пустого. Училась она все равнодушней, Фонетика, интонация, мелодика немецкого языка — нет, совсем другие мелодии и ритмы волновали ее сердце. По благословению батюшки она начала заниматься Иисусовой молитвой совсем не так, как прежде, вдохновению и настроению. Теперь каждый день, без пропусков, она брала вечером четки и молилась перед иконами ровно час. Иногда молитва не шла, хотелось присесть, отвлечься, Но она гнала посторонние мысли прочь, произнося снова и снова имя Господне, и тогда ей казалось, что она таскает на себе бревна. Но именно этот трудный час наполнял и озарял расползающуюся пустоту, смягчал тупость университетской жизни. Да, ей было одиноко, пусто. Но это ли привело ко всему последующему? Кажется, не совсем. Лишь один эпизод, возможно, таил разгадку, и в поздних поисках истока, бесчисленных попытках нащупать зерна всего происшедшего после, Аня останавливалась на нем чаще всего, перечитывая и перечитывая его в своей тетрадке. Эта история выглядела среди других записей исключением, хотя и она прямо была связана с отцом Антонием. Но тут хотя бы зазвучали голоса чужие. В ней приняли участие другие действующие лица. Среди бесконечных исповедей и уже так мало значащих спустя столько времени сообщений об испрошенном и полученном благословении на сдачу экзамена, поход в гости во время Великого Поста, на чтение покаянного канона и семичасовой сон, среди подробно запротоколированных жалоб и послушных батюшкиных ответов на них, среди пересказов таких простых и естественных Отчего же тогда они казались ей так проницательны, так пронзительно глубоки, советов отца Антония по самым разным поводам? Она неизменно добиралась до истории с Костей и вновь задерживалась на ней подолгу. Не тогда ли? Не там ли? Это случилось в конце третьего курса. 30 апреля. Хожу в церковь почти без всякого чувства. Только бы отметиться. Покупая себе спокойствие, чтобы не переживать, что не ходила. Рассказала об этом отцу Антонию. Что ж мы по-другому пока не умеем. Наши отношения с Богом всегда немного коммерческие, потому что нет у нас к Нему настоящей любви. Но хотя бы так. Пока хотя бы так. Господь не сходит к нам и до такого уровня. И ждет. А еще унываю от однообразия жизни. Люди все те же. Да, одиночество. А представляешь, как люди жили в пустыне. Каждый день одно и то же. Те же три куста, пещерка, финик. Им вообще нечего было ждать. Ничего нового никогда. И они не ждали. Только молились в тишине. И, заметь, не скучали. У Убогой пещеры делалась обитель Юрайской. Потому что Бог был с ними. Вот как Анна. Скука, потому что Бог от нас так далеко. 11 мая. Отец Антоний, иногда мне кажется, что я прихожу сюда не помолиться, а для того, чтобы встретить человека, вас. Отец Антоний помолчал немного, а потом, как-то не глядя на меня, ответил. Это еще неплохо, хотя нельзя слишком уж верить в человека, ставить его во главу угла. Но это и важно очень, встретить человека. И знаешь, Аня, все-все даст Господь и человека близкого. Все еще придет, все еще будет. И повторил медленно снова. Все Бог даст. И старческая какая-то, почти мученическая просветленность послышалась в этих словах батюшки и бесконечное несмирение даже о примирении, покой и мягкость, такая умная ласковость. Я пришла домой и все думала, о чем это он, о каком человеке. Я сначала думала о духовнике, а потом поняла и заплакала. Все мне стало ясно, и интонация его, и слова, и радость. 17 мая. Сегодня в иневере началась конференция по международным литературным связям. Пригласили несколько иностранных знаменитостей, и чуть ли не впервые все сделали с таким размахом. Во второй половине дня после торжественного открытия, когда знаменитости отвыступали, начались доклады. И надо же, среди выступавших оказалось знакомое лицо. Петрен муж, Костя. Доложил Костя отлично, бодро, умно. На вопросы отвечал четко. Он говорил о влиянии античной культуры на поэзию Виона. После Костиного доклада, как раз объявили перерыв, он заметил меня и тут же подошел. В светлой рубашке, галстуке, пиджаке, очень оживленный и радостный. Предложил махнуть на вечернее заседание рукой, сама посмотри, напыщенный чушь, и пойти погулять. Я, конечно, согласилась. Мы немного погуляли в окрестностях универа, вместе дошли до остановки. Кости был очень мил, рассказывал разные забавные вещи про своего героя Виона. Говорил, что его стихи намного сложнее и темнее, чем их обычно представляют в исследованиях, и что напрасно его сравнивают с поэтами XX века. Он другой, средневековый, древний. Иногда Костя вдруг словно бы сбивался на собственную жизнь и намекал, что живется ему нелегко. Чувствовалось, что ему очень хочется пожаловаться на Петру, но я нарочно переводила разговор на другую тему. 18 мая. Вчера поздно вечером мне позвонил Костя и спросил, нет ли у меня расписания докладов на сегодняшний и завтрашний день. У меня не было. Тогда он спросил, приду ли я завтра. Я ответила, что да, хотя, честно сказать, даже не собиралась. 19 мая. Сегодня узнал про отца Антония. И сшибла с ног. Сразу стало так больно, так жалко его. Костя так хорошо о нем рассказал. Оказывается, отец Антоний был в молодости артистом. Жил среди актеров и много чего навидался. Монашество было единственным путем, чтобы выжить. Он работал в известном театре и жил жизнью богема, но потом со всеми порвал. Окончил семинарию в Загорске, начал служить. Еще Костя сказал, что чувствует в отце Антонии внутренний надлом, что на глубинном уровне это человек именно сломленный и что сам он перестал ходить к нему на исповедь после того, как однажды узнал о нем такое? Что? Этого я пока не могу рассказать. Разговор этот камнем лег на сердце. Вот откуда эта фанатическая сосредоточенность, самодисциплина, не полвзгляда в сторону, непостижимо. От столького пришлось отказаться. Предположить разгульное творческое прошлое невозможно. Какой путь проделан, какие раны, не заживающие, И то, как он служит, со скрытыми слезами, с восторгом самоотречения, тоже понятно теперь. Только ты, Господи, больше никто, ничто, только ты, мотающий головой, закрывающий глаза, затыкающий уши человек. Ничего больше не хочу, только ты. Все верно, все правильно. «Отчего же мне так тяжело?» 21 мая. Опять виделись с Костей. У меня дома случайно оказалась одна редкая книжка, которую он искал уже несколько месяцев. Я принесла книгу в метро, а он снова предложил погулять. Сегодня у меня было не так много времени, и Костя просто решил проводить меня до дома, дойти от метро до дома пешком, четыре остановки. В середине пути мы сели на лавочку отдохнуть. Костя рассказывал мне, как пришел в православие под сильным влиянием Петра, хотя она на несколько лет младше его, как внимательно начал его изучать, читать догматические и апологетические труды, цитировал Евангелие, Псалтирь, апостольские послания. У него поразительная память. Много рассуждал о церкви, о христианстве, сказал, что победу коммунистической идеологии в России легко объяснить. Коммунисты... Это христиане без Бога. Почему-то мне не очень понравилась эта мысль. К тому же, кажется, где-то я ее уже читала, но как возразить, я не знала. Мне вообще многое не нравилось из того, что он говорил, но как-то неуловимо. Как будто бы так. о Боге без Бога. И опять ему хотелось обсудить свою жизнь с Петрой, и у меня уже почти не было сил сопротивляться. Он называет Петру жена. И как-то противно у него это выходит. «Моя жена». Она не жена. Она Петра. 29 мая. На грани помешательства. Рука не поднимается писать. Два часа разговаривали с Костей. Нет потом. 2 июня. Уже три дня лежу головой на столе и не могу ничего делать, даже плакать. Костя сказал мне, что отец Антоний любит Петру, и сам ему об этом сказал. Костя пришел однажды домой. Петра, как обычно, сидела, запершись у себя в комнате. Она ведь ко мне не выходит, знаешь. Я не знала. Тишина показалась Косте подозрительной, он постучал к ней в комнату, Петра не открывала. Тогда он стал колотить изо всех сил, Петра открыла. Там сидел отец Антоний. Они с Петрой пили пиво. У ног их выстроилась целая батарея бутылок. Отец Антоний был совершенно пьян. «Костенька, я люблю твою жену. Между нами ничего не было, но могло бы быть». Кость прогнал его. Это было три месяца назад. 3 июня. Головой больше не лежу, а только сижу, уставясь в одну точку. Прочитала в Потерике, что дьявол готов на все, чтобы опорочить Аву, оклеветать и унизить его в глазах послушника. Но у кого мне узнать правду? Петра ведь и в самом деле ходит в наш храм все реже. Говорит, ходит теперь в другой. И на исповеди у батюшки не помню, когда я в последний раз ее видела. Раньше я даже внимания на это не обращала. 4 июня. Сегодня первый раз в жизни позвонила отцу Антонию. Формальный повод был. Он ведь сейчас в двухнедельном отпуске, а у меня срочный вопрос. Но на самом деле я просто не знала уже, куда мне деться. Набирала номер, и руки дрожали. Никогда еще такого не было со мной. «Ну что, что я скажу ему?» Батюшка почему-то совсем не удивился. Быстро ответил на мой вопрос. Был строгий и четкий. В конце я сказала, «Кстати, мы сейчас иногда общаемся с Костей». Батюшка на это промолчал, будто ждал, что я скажу дальше. А я не знала, что еще можно добавить. И скомкал разговор. Мы попрощались. Но его спокойствие и строгость как-то вдруг утешили меня. Мало ли что бывает. К тому же, возможно, это и неправда. По Косте видно, что он любит приврать. 7 июня. Поговорили с Петрой. Рассказал ей о разговоре с Костей. Петра выслушала меня с большой грустью и ответила, что все это, конечно, клевета. Искусная ложь. Костя человек страшный, точнее, просто дрянь. Но я поздно это поняла. Разговор правда, в тот вечер был только совсем другой. Отец Антоний пришел к Петре в гости, а потом пришел и Костя. И батюшка обличил его в дурном обращении с Петрой. Отец Антоний сказал, что равнодушно относиться к этому не может. Костя жутко разозлился, вел себя просто нагло, сказал отцу Антонию, что не намерен в собственном доме выслушивать оскорбления. Отец Антоний смиренно ушел. Пиво было. Но всего одна бутылка, никакая не батарея, потому что, да, батюшка его любит. А что здесь такого? Петра, но ты же больше к нему не ходишь на исповедь. Тут Петра долго молчала и, наконец, произнесла. Аня, он меня действительно отпустил, но совсем по другим причинам. Не так все просто. Петра с Костей будут разводиться, и Костя просто хочет, чтобы ты его пожалела. «Петра, но если Костя такой ужасный, то как же его христианство? Он так хорошо его знает, так много и умно о нем говорил». «Говорил. В церкви он последний раз был даже не знаю когда. И уже года полтора занимается йогой. Утрам застаю его иногда в странных позах». «Ну, может быть, это пройдет, это искание». Как ты не понимаешь, после христианства уже нечего искать. А о христианстве говорил с тобой, потому что ты была ему нужна, твое доверие. Вот и все. Ужасно, это все гадость. Мне противно и стыдно за себя. Кому поверила, а батюшке собственному не поверила. Даже и про работу его прежнюю оказалось неправда. На самом деле он был не артистом, а звукорежиссером в театре. 18 июня. Сказала батюшке, что осуждала Костю, так много он мне врал, и душа теперь будто истерзана. Батюшка сделался очень серьезен. Да, я в курсе. Все это действительно очень тяжело. Помоги тебе, Господи. 21 июня. Петр и Костя разводятся. Петр очень переживает, и вообще, и потому что Костя ведет себя крайне грубо. Хотел сломать дверь в их квартиру. И Петра его боится. С Петрой разговариваем теперь каждый день. Однажды даже пили вместе вино. Кажется, аскетизм ее давно кончился. Ни с кем из прежних своих православных знакомых она больше не дружит. Как-то я вспомнила о них, спросила, где они все, Федор, Инна. Петр пожал плечами. «Не знаю». «А Георгий тоже больше не приходит к тебе?» «Ты у меня» единственный гость и любимый она сейчас вообще другая не похожая или наоборот на себя беззащитная беспомощная совсем оказывается девочка это непривычно так но я не знаю не знаю как я могу помочь 23 июня только вера дала мне зрение открыла глаза Вижу теперь свою безмерную слабость. Слабый человек, неспособный к долгой борьбе. Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно. Как хочется этому поверить. Но ведь обещали. Но какая привлекательная, творческая, чудесная слабость всему вопреки.